Глава 13. Террористы или партизаны. Часть 1. Олег ждал очередной сводки новостей с очередной сенсацией, но нет. На экране перед всеми возникла большая пёстрая карта Москвы, разные области, которые были выделены отдельными цветами. Алина недовольно покосилась на сжавшуюся в комок Русю в кресле. Кажется, ей не нравилось, что такие дела обсуждаются при посторонних, но ничего не сказала. «И что это?» – уточнил Олег, хотя, в принципе, уже и сам догадывался об ответе. «Зоны влияния!» – Юля лишь подтвердила его догадку. «Как видишь, 79% нашей территории по-прежнему держат ДМК и элита со Святой Русью». И тот 21%, что остальные стороны вместе взятые у неё отвоевали, это ещё много. Она принялась указывать на прочие области. 11% перешли гвинам, 3 – расхитителям гробниц. Получается, свершению отошло 7%? Олег вглядывался в карту. 5. Около 2% территории охвачено полным безвластем. «Там сейчас нет главного. Это и черная цитадель с монстрами, и какие-то окраины, где творится всякая дичь». Юля помотала головой. «Но есть одно отличие». Щелкнув кнопками, она начала показывать Москву с высоты птичьего полета. «Ого! Это значит, у ДМК все это время были дроны для слежения за всеми?» «Гвины на своей территории». Как бы сказать, просто держат власть по праву сильного, сообщила Юля. Они разбили временные лагеря, постоянно патрулируют территорию, задействуют и людей, и военную технику, и артефакты для слежки. Расхитители, в принципе, делают то же самое, только без техники и по меньшим масштабам. Она покачала головой. Свершение ведет себя иначе. «Первое, чем они занялись, это, конечно, борьба с паутинниками. Но сразу после этого они захватили оперативные пункты ДМК, все штабы и участки. Они знали их расположение, у них была вся нужная информация». «А Гвины, выходит?» – неверяще пробормотал Олег. «Да, сидят прямо на штабах. Конечно, по силе у них перевес». Но каждый штаб оборудован для долгой осады», – кивнула Алина. «ДМК – это не здание в центре города. Это организация, контролирующая всё. Даже странно, что гвины этого не сообразили». «Ну, а эти ребята сообразили», – хмыкнул Кирилл. «Погоди. Они что же и камеры деактивируют?» «И действительно...» Когда картинка сместилась к территории, захваченной свершением, она начала напоминать лоскутное одеяло с кучей дыр. «Да», – кивнула Юля. «Разумеется, только те, которые могут достать физически. Да и то пока не все. Но это вопрос времени. Здесь, как и со штабами, они бьют не наугад, а по четкому плану». «Да не тут и без этого неплохо отстроились», – присвистнул Антон. «Что это за хрень?» «Ничего не неизвестно», – пожала плечами Юля. «Для этого и нужно проникнуть к ним, чтобы понять хоть что-то. Нам неизвестны их цели, неизвестны средства, неизвестно то, сколько их и откуда они понавылазили со всей этой техникой». «Да уж». Если территория Гвинов напоминала военный лагерь, то тут творилось что-то научно-фантастическое с изрядной долей техномагии. «Я был в одном бункере свершения», — признал Олег в какой-то момент. «Чего?» — не поняла Алина. «А, да, ты что-то такое говорил», — вспомнил Кирилл. «Что знаешь что-то о них. Выкладывай». «Не особо-то я и знаю», — Олег развел руками. «Я тогда ещё прятался от вас. Бункер был под зелёным районом, и там было всего четыре человека. Они оказались заперты. Район-то был под вашим наблюдением». «Ну, да», — согласился Кирилл. «Ты тогда явил миру своих зомби, и район увешали жучками и камерами, как новогоднюю ёлку лампочками». «Какое-то время я за ними наблюдал». Продолжил Олег. Потом… Потом избавился от них. Он краем глаза покосился на сестру. Нет уж, нельзя вечно избегать слов об убийствах и смертях. Она рано или поздно поймет все сама, и лучше бы к этому моменту она начала доверять ему, а не видеть в нем лжеца. Использовал сам бункер как оперативный штаб, где можно выдохнуть, побыть одному. Без шлема и плаща. Олег вздохнул. Они там изучали способы модификации оружия, как я понял. Да вот, взгляните. Он призвал из инвентаря автомат с выцарапанными на нем рунами. Их работа. Наполняли это дело особой магией и... Где же ты был раньше, пока мы несколько лет потратили на тщетные поиски? Пробормотал Кирилл, беря автомат ладно кивнула алина это все занятно и оружие может нам помочь, но основные вопросы оно не снимает тебе нужно пойти туда и самому все разузнать а руся начала что то говорить, но тут же осеклась что такое олег обернулся к ней за меня можешь не беспокоиться мне они ничего не сделают во первых я им нужен а во-вторых, вряд ли смогут. «А вот насчет этого не говори», — хмыкнул Кирилл, продолжая изучать оружие. «Они бьют нестандартными заклинаниями, а чем-то новым, помнишь? Кто сказал, что они не изобрели средства против тебя?» «А больше некому это делать», — все же решилась высказаться Руся. Ее, в принципе, никто не спрашивал, поэтому Алина закатила глаза. «Там, снаружи, если все это правда...» «Кажется, ты основательно ее запутала». Олег повернулся к Юле. «Ну, я лишь показала ей, что там творится». «Слушай», — Олег снова поглядел на Русю. «Снаружи опасно. Очень. Куча опасностей, монстры, воюющие фракции. Но именно для того, чтобы там снова стало безопасно...» Я и должен выйти. «Почему именно ты?» Снова воскликнула Руся. В ее голосе звучал откровенный страх. «Ты сам сказал, там монстры, там искатели, там этот... Некромант!» «А?» Олег опять перевел взгляд на Юлю и остальных искателей. «Некромант?» «Что вы ей сказали?» «В том-то и дело, что ничего», Юля сама удивилась. «Погоди, ты не знала?» «Не знала о чем?» – спросила Руся. Кажется, она ожидала очередного жуткого откровения. «Некромант – это я!» – Олег скрестил руки на груди. «Так я известен там, снаружи. Говорю же, пока ты была в заморозке, изменилось очень многое». «Но я думала, это очередной монстр!» – забормотала его сестра. «Ты? Как это вообще возможно?» «Долгая история», — Олег махнул рукой, надевая шлем. «И чем больше времени я потрачу на то, чтобы рассказать ее тебе, тем меньше времени останется на выполнение задания». «Мудрые слова», — одобрила Алина. «Отправляйся туда, постарайся найти, если не главного, едва ли он там будет» то во всяком случае, главного в конкретно этом лагере?» «И не нужно предвзятой враждебности!» – предостерег Малик. «Они наши враги. Внутри помни об этом. Но снаружи не показывай, делай вид, что ты открыт к предложениям!» «Не поверят!» – хмыкнул Олег. Он уже изрядно устал за этот день. Хотелось просто лечь и выспаться. Но время не ждало и не подстраивалось под его нужды. Миг, и он перешел в невидимое состояние. Правда, не сразу вылетел из бункера. Вначале он хотел поглядеть на реакцию своей сестры. Руся смотрела на его исчезновение квадратными глазами. Ну, конечно же. Спокойно. Алина положила руку ей на плечо. И его сестра слегка дернулась при прикосновении. «Кажется, тебе придется открывать своего брата заново и заново знакомиться с ним». «Лучше так», — Юля скрестила руки на груди. «Девочка, мои сестра и родители погибли. Я бы предпочла, чтобы они вернулись какими угодно, чем вообще без них». «Какими угодно». Внезапно, как и всегда, хмыкнул Влад. «Ошибочное, очень ошибочное мнение». «Ты умеешь испортить момент», — фыркнул Олег, и, не желая больше задерживаться тут, вылетел наружу. Конечно, область вокруг ДМК сейчас представляла из себя поле боя с развалинами, кровью и даже частями тел где-то под завалами. Прямо сейчас тут ходили чистильщики, убирая все это великолепие. Гражданских не было. Впрочем, в последние дни и правда мало кто из гражданских осмеливался выходить на улицу дальше ближайшего магазина. Возможно, это и правда было разумным? Район, захваченный свершением, встретил Олега странной картиной. Он, чуть было не дернулся, увидев, толпу паутинников идущую прямо на него? Неужели кто-то все-таки установил над ними контроль Влад ошибся? но нет. через пару секунд олег увидел то, чего не заметил в начале. Паутинники шли не сами по себе. десяток человек в форме безопознавательных знаков гнали их вперед при помощи экзотического оружия. Это было что-то вроде палки, длинной. Не меньше полутора метров с электрошокером на конце. Почетверо шли сбоку, отскучившейся от толпы, еще двое сзади. Таким образом они довольно успешно и относительно быстро направляли паутинников. Куда? Наверняка у бойцов свершения был на это ответ. Олег понятия не имел, какие цели преследует эта организация, но в одном им нельзя было отказать. В деле изучения магии, артефактов и способностей они продвинулись действительно далеко. Возможно, дальше, чем кто-либо еще в мире. Что, если они обнаружат лекарство от паутинной чумы? Олег продвигался дальше. Странно. Одновременно с искателями навстречу ему попадались и люди в гражданском. Не переодетые искатели, а именно обычные люди не что же получается там где госструктуры для этого и предназначенные не смогли обеспечить людям безопасность террористы сумели сделать это впрочем сейчас со смертью марктолуса опасность сильно уменьшилась если только сюда не сунутся вооруженные искатели из элиты и святой руси но кажется пока они не рисковали предпочитая как и сам олег изучать противника издалека и оценивать его боевой потенциал. Ага. В конце улицы Олег увидел нечто вроде боевого штаба. Во всяком случае здание выделялось и выставленной вокруг него охраной и какой-то особой мерцающей аурой. Подлетев ближе, Олег увидел, что здание сильно пострадало и, кажется, пострадало недавно. «Может, захватив один из штабов ДМК, свершение в нем расположилось?» Олег попытался пролететь внутрь и внезапно понял, что не может этого сделать. Мерцающее поле не пропускало его.